Глава седьмая В отличие от биологии, уроки поэзии не посещал никто, кроме мелких. Да и те ходили только, чтобы не ранить чувства Дарла, которая относилась к ним с большой заботой. На следующее утро после галлюцинации я, ещё слабая, сидела рядом с ними за садовым столом и сонно складывала высохшее бельё. Я так до конца и не пришла в себя. Дэвид и Лоу перебрасывались теннисным мячиком с остальными, кто не покидал ферму. обсуждали новости из особняка и родительскую болезнь. Похоже, Дарла посвятила урок гончарному делу. До меня доносились слова: замес глины, коренное население и, конечно, мать-земля. У Джека эта тема, очевидно, не вызвала особого интереса. Он приоткрыл Библию, пытаясь незаметно заглянуть внутрь. Дарла прервала свой монолог. Это твоя любимая книга? Пятая из списка любимых если считать серию книг за одну. Я по-прежнему больше люблю свои старые книжки. Библия идет у меня после Квака и Жаба, Джорджа и Марты, книги рекордов Гиннесса и уморительных анекдотов. А что тебе так в ней нравится? То, что это головоломка. Неужели? Да, и многое мы уже разгадали, сказал Джек. Сперва до нас дошло, что под словом «Бог» зашифрована природа, а потом поняли, что такое троица. «С Богом и Иисусом!» «Что именно вы поняли, дорогой мой?» Джек едва успевал переводить взгляд с Шелла, который отчаянно жестикулировал, на Дарлу и обратно. «Если под Богом подразумевается природа, тогда Иисус — это наука. Вот почему Иисуса называют Сыном Божьим. Это не означает, что Он на самом деле Его Сын. У Бога нет спермы». «Ничего себе!» «Выходит, ты всё знаешь про пестики и тычинки?» «Да, он же не детсадовец», — заметила я. «Короче, это означает, что наука появилась из природы, понимаете?» Он повернул свою записную книжку, чтобы нам было лучше видно. Где-то разбилось окно. Какое именно, непонятно, но точно в дребезге. Мимо пробежал Джуси. «Ну всё, я его разбил!» — послышался из-за угла его крик. «Окно в ванной!» «Весьма творческое решение, милый мой», — похвалила Джека Дарла. Джусси прошествовал обратно, бухнулся на соседнюю скамейку и принялся счищать с теннисного меча осколки стекла. «Доказательство такое. Между Иисусом и наукой очень много общего», — продолжил Джек. «Например, чтобы наука нас спасла, надо в нее верить. Так же и с Иисусом. Если верить в Иисуса, он спасает». «Бессмыслица какая-то», — заявил Джуси. «Смысл есть», — уперся Джек. «Ай!» — вскрикнул Джуси. На пальце у него выступила кровь. «Видишь, что тут написано? Наука возникает из природы. Это как бы ее ответвление. Иисус исходит из Бога. Если мы верим в истинность науки, то можем действовать и будем спасены!» Джуси сунул кровоточащий палец в рот. «Спасены?» «Типа, попадем на небо?» «Шерлок, это такая же чушь, как россказни про Санта-Клауса!» «Джастин, рот — самая грязная часть твоего тела», — сказала Дарла. Она считала, что прозвище звучит унизительно и называла Джуси его настоящим именем, как бы тот ни морщился. «Нет, речь о земле, о климате, о животных», — сказал Джек. «Небеса — это часть шифровки. Обозначает хорошее место, где все мы можем жить». «Реально больно», — пожаловался Джуси. «Я принесу перекись», — сказала Дарла, поднимаясь на ноги. «Смотри», — запальчиво обратился к Джуси Джек, открывая в своей записной книжке другую страницу. «Тут список чудес Иисуса, но все это под силу и науки. Ну, почти все, понимаешь? Вот тебе и доказательства». шел принялся активно жестикулировать. «Он говорит, что это не математическое доказательство». сказал Джек. Библия — не учебник математики. В ней приведены понятия, а не строгие формулы. Иисус равно наука. Первое. Исцеляет больных. Иисус — да. Наука — да. Второе. Возвращает зрение слепым. Да, да. Третье. Превращает малое количество еды в большое. Да, да. Четвертое. Ходит по воде. В скобочках. Аппараты на воздушной подушке. Да. Да. Пятое. Воскрешает мёртвых. Иисус. Да. Наука. Нет. Четыре из пяти. Аппараты на воздушной подушке? Спросил Джуси, вглядываясь в таблицу. Шеллу они очень нравятся, пояснил Джек, и, глядя на друга, начал бегло переводить с языка жестов. «Это пример того, как с помощью науки мы можем ходить по воде. Теперь ясно?» Я восхитилась, какой скорости он достиг в переводе. «Другой пример. Наука может замораживать воду, и та превращается в лед, по которому можно ходить. Как Иисус!» Дарла вернулась с аптечкой. «Еще наука строит мосты, а они стоят над водой. Наука много чего может!» Эта книга была написана две тысячи лет назад или около того, — сказал Джуси. Тогда и науку-то еще не изобрели. «Ты жуткий невежда!» — произнес шел не жестами, а голосом. «Шелдон!» — опомнившись, воскликнула Дарла и расплылась в улыбке. «Ты можешь говорить!» Я тоже никогда не слышала его голоса. Знала, что говорить он умеет. В этом меня заверяли и Джек, и Джен. но пользуется этим умением лишь в крайних случаях. Видимо, невежество Джуси подпадало под это условие. «Разумеется, может», — пожал плечами Джек. «Как замечательно, что ты выразил свои мысли, дорогой мой», — сказала Дарла Шеллу. «Урок окончен, мальчики». Пришла следующая волна штормов. Ураганы обрушивались на прибрежные области то севернее, то южнее. В отличие от нашего предыдущего жилища, особняка, сарай стоял на возвышенности, а деревья в основном росли поодиночке и вдалеке от строений. Можно было не опасаться, что они пробьют крышу сарая или коттеджа. Да и стихия, добираясь до материковой части, теряла часть своей разрушительной силы. Но дождь лил без передышки. Мы придумывали игры. Мелом расчерчивали на цементном полу сарая игровое поле. Но потом начинали спорить о правилах, и после перебранки ни сил, ни желания на игру уже не оставалось. Джен держала Терри на коротком поводке. То не обращала на него внимания, то, если больше нечем было заняться, обжималась. Лоу я ничего такого не позволяла. Его якобы случайные прикосновения не пробуждали во мне никакого интереса. И дело было не в его цветастых футболках и сандалиях. И не в привкусе лежалого банана. а в том, что он даже не замечал, что нам не нравится его манера одеваться. Основная проблема Лоу заключалась в недостатке рефлексии. Мы собирались и слушали рассказы ангелов. Об ошибках, которые они совершили, о трудных ситуациях, в которые попадали. И о самых странных. О работе Луки на Аляске, на рыболовецком судне, где он рубил камбалом головы, и ему попадались рыбины размером с диван. Об аварии, после которой у пострадавшей женщины выпало и повисло глазное яблоко, и Луке пришлось примотать к её лицу бумажный стаканчик. О сплаве на плоту в Норвегии, где он наблюдал таяние голубых ледников, от них откалывались и падали в теплеющее море куски. Рядом на плавучей льдине стояла пианино. Лёд таял, а музыкант играл похоронную мелодию. Однажды на адрес фирмы, где работал Мэтти, от какого-то заключённого пришла посылка с отрезанным пальцем. А как-то ночью, гуляя босиком по песчаному пляжу на острове в Бразилии, Мэтти наступил на разбитую пивную бутылку. Горлышко проткнуло стопу насквозь. «Видите? Здесь осколок вошёл, а здесь вышел». Мэтти, сняв обувь, продемонстрировал шрамы. «Ангелы нам нравились. Не от них появились мы на свет». От них вообще никто не появился на свет. Но это нас с ними и объединяло. В этом мы были равны. Я полюбила в одиночестве гулять по ферме под моросящим дождём. Находила тихое местечко и просто стояла, прислушиваясь, как барабанят по листьям и земле капли. Закрывала глаза, стараясь расслышать что-то ещё. Я училась забывать о том, что далеко, и замечать лишь то, что меня окружало. Училась мокнуть под дождём и не жаловаться на холод и голод. Иногда я брала с собой Джека. С найденным в кладовке определителем, предусмотрительно убранным в полиэтилен, мы бродили по окрестным полям. Учили названия деревьев и кустарников, узнавали об их происхождении. Некоторые растения сохранились здесь ещё со времён индейцев. Другие были завезены издалека. Клён из Норвегии, шелковица из Азии. Вяз — из Сибири. Одно, родом из Китая, называлось Адамовым деревом. В конце концов, нести дежурство мы отказались. Под вечно затянутым тучами небом разглядеть что-нибудь с вершины силосной башни всё равно было нельзя. К тому же мы боялись, что в башню ударит молния, и перестали туда подниматься. Дождь согнал нас со смотровой башни, и дождь привёл к нам вооружённых людей. Мы сидели за столом, когда на кухню вошёл незнакомец и вытащил из-под куртки ствол. Мы вскочили на ноги. От него воняло не потом, а чем-то другим, может быть, бензином, машинным маслом и сырым мясом, как позже скажет Рейф. Ёжик седых волос, клочковатая борода. Такой в последнее время обросли все мужчины. Одет в замызганные джинсы и камуфляжный жилет поверх оранжевой, цвета дорожных конусов, футболки. Он был так напряжён, что от него, казалось, исходил гул. Он показал нам ружьё. Весомый аргумент. Ружьё и правда выглядело тяжёлым. «Как же так, ребятки?» — сказал он. «Что это вы тут сидите, упитанные и счастливые?» Мы ответили ему изумлёнными взглядами. Мы не были упитанными. И счастья особого тоже не испытывали. «В чём секрет?» — задал он ещё один вопрос. Тон его голоса не предвещал ничего хорошего. Поведя ружьём, он заставил нас выйти на улицу. Переговорил с кем-то по рации и повёл Луку открывать ворота. С той стороны выстроились грузовики и джипы. Я побежала в сарай, где сидели мальчики. «Джек!» — зашептала я. «Там люди с оружием. Берите с шелом самое необходимое и бегите в лес. Не высовывайтесь, пока я за вами не приду». «Я не хочу уходить без тебя, Ева!» — сказал Джек. «Так надо, понимаешь? Я не шучу! Уходите, быстро!» Они выбрались на улицу через отверстие в задней стене, а я вернулась во двор. В ворота въезжала целая автомобильная процессия. В кузовах грузовиков сидели люди, много людей, похожие на солдат, только без военной формы, и не такие подтянутые. «Селяне с пушками», — сказал рейф Несколько человек стояли на подножке джипа, в руках здоровенные ружья. Они тормозили машины, где попало, а один грузовик въехал в огородный забор. Смял проволочное ограждение и передавил наши лучшие помидоры. От негодования меня бросило в жар. Лука сказал, что мы можем угостить их сэндвичами, но потом они должны уехать. «Здесь ребёнок», — сказал он, «новорождённый». И подросток, недавно потерявший мать. Один солдат с силой ударил его в плечо, а остальные принялись обыскивать всё вокруг. Мы стояли у дома и ждали. Среди вооружённых людей был наш ровесник, рыжий и страшно прыщавый. Он охранял дверь, пока внутри хлопали дверцы шкафов и гремела разбитая посуда. Наконец солдаты вышли, на ходу уплетая найденные припасы. В разграбленной кухне царил полный разгром. Содержимое ящиков и тумбочек валялось на полу. Типичные последствия налёта. Довольно скоро солдаты обнаружили силосную башню. Согнали нас и отвели в сарай, где их главарь толкнул перед нами короткую речь. «Вы откроете нам дверь», — сказал он. «Если дверь заперта, значит, за ней спрятано нечто ценное. А самым ценным сейчас была еда. Следовательно, за каждые пять минут промедления нас постигнет наказание». Мы переглянулись, зная, что открыть дверь может только Бёрл. но его нигде не было видно. «Эй, ты!» — сказал главный, обращаясь к Мэтти. Мэтти обнимал Саки, словно желая её защитить. Саки укачивала хныкающую сестру, пытаясь не дать той перейти к полноценному рёву. «Да?» «Подойди, сюда, положи руку на стол». Это был верстак, тянувшийся вдоль стены, на которой Мэтти показывал слайды. Дверь в сарай была открыта, и в уличном свете я видела, как на краю верстака трепещет на ветру длинная паутинка, зацепившаяся за торчащую щепку. Я хорошо запомнила эту паутинку. Мэтти встал рядом с верстаком, положил на него ладонь. Один из солдат нашёл верёвку и привязал его руку к тискам, закреплённым на конце верстака. Главарь взял какой-то жёлто-чёрный электрический инструмент. Я пыталась разглядеть, что это. Строительный степлер, прошептал Рейф. Мужчина повернулся и включил инструмент. Послышался скрежет, и Мэти испуганно дёрнулся. "Через пять минут я всажу ему в руку скобу", сказал главарь. Ангелы оторопели и переглянулись. "Где же Бёрл?" Я повертела головой. Среди нас его не было. Мне не хотелось его сдавать, и уж само собой не хотелось отдавать солдатам нашу еду с другой стороны. С другой стороны работал включённый строительный степлер. «Там биометрический замок», — послышался чей-то голос. «Дарла». Она первая дала слабину. Неудивительно. «Чего?» — переспросил главный. «Открыть можно только отпечатком пальца». «Чьего пальца?» «Этого человека тут нет», — сказал Лука. «Тем хуже для вас». Не успела я опомниться, как он повернулся к Мэтти, и тот взвыл от боли. По руке хлынула кровь, скоба вошла прямо в середину ладони. Вопль затих. Мэтти крепко сжал губы, селись не кричать. Между короткими выдохами он приговаривал. «Всё хорошо, всё хорошо». «Я пойду поищу его», — сказал Лука. «Я пойду с тобой», — вызвалась я, торопясь уйти из сарая. Снаружи дышалось значительно свободнее. Мы не пошли, а побежали, громко окликая Бёрла. Мы нашли его за домом. Он возился с генератором, слушал музыку в наушниках, одолженных у кого-то, и ни о чём не подозревал. Мы рассказали ему о случившемся и вернулись в сарай вместе. Мэтти закричал. «Бёрл, не позволяй им забрать еду!» Главарь всадил ему в руку ещё одну скобу. Они вытолкали Бёрла за дверь и оставили раненого Мэтти под охраной рыжего парня. Рэйф потянул меня за рукав и приложил палец к губам. Мы топтались на месте, пока солдаты не вышли наружу. Парень носил малет по моде 80 -х. Спереди коротко выстрижено, на макушке спутанные лохмы. Переднего зуба у него не хватало. На ногах свободно болтались коричневые рабочие ботинки. Незавязанные шнурки волочились по земле, язычки торчали наружу. Видимо, парень имел обыкновение вытирать пальцы о живот, Спереди его белая майка была до черна замусолена. Вдруг ему вздумалось перезарядить ружьё. Он присел на тюк сена, переломил ствол костлявое колено и сунул внутрь гильзу. «Хватай ружьё!» — шепнула Джен и пихнула Рейфа в бок. «Он не сможет выстрелить, пока перезаряжает ружьё!» «А если он успеет его защелкнуть?» — спросил Рейф. «Давай быстро!» — сказала Джен. И мы подтолкнули его с обеих сторон. Рэйф неуклюже подошёл к парню и хватился за переломленное ружьё. С минуту они боролись. За ними наблюдал Мэтти. Его прибитая к верстаку рука продолжала кровоточить. Потом Рэйф съездил парню коленом по яйцам. Тот охнул и уронил ружьё. Гильза откатилась прочь. «Есть!» — крикнула Джен и прыгнула на ружьё, прежде чем парень успел разогнуться. «Спрячь!» — сказал ей Рэйф. «Спрячь его куда-нибудь!» Я подошла к Мэтти и присмотрелась к ране. Скобы засели так глубоко, что на вспухшей окровавленной руке их почти не было видно. «Понадобится помощь Луки», — слова давались Мэтти с усилием, на лбу выступила испарина. «Позовёшь его? Может, он сумеет вытащить». Вдали послышался приглушённый звук бьющегося стекла. Мы выбежали посмотреть, что происходит. У силосной башни собралась целая толпа, многие зашли внутрь. Затем наружу начали выходить солдаты, с ликованием потрясая оружием «Зацени! Хеклер и Кох! МП-5! У меня Ругер, а у меня винтажный револьвер! Да дерьмо этот твой винтаж!» Последним вышел главарь. За ним плелся закованный в наручники Бёрл. Это были пластиковые стяжки, как в сериалах про полицейских. «Слушайте», — сказал Бёрл, — «снимите с меня наручники. Что я вам сделаю?» Я же, в отличие от вас, не вооружён. Хочешь, чтобы я поверил, что у вас тут только арахисовая паста до да персики? Всерьёз думаешь, что меня так легко обдурить? Вы взяли весь рис, — сказал Бёрл. Оставьте нам хотя бы один мешок, а? Хотя бы один!» Ангелы сгрудились вокруг. Джен подёргала Луку за рукав и шепнула, что Мэтье нужна помощь. Солдаты, забравшись в грузовики, а кто-то, сидя прямо на земле, раскрывали награбленные коробки с патронами и заряжали новое оружие. «Один мешок!» — причитала Дарла. «Один мешок! Один мешок!» Она умоляюще сложила ладони вместе, и её многочисленные браслеты звякнули. На нервы действовало только так. «Тихо!» — шикнул на неё Дэвид. «А это что?» Мы посмотрели в сторону луга, куда ткнул пальцем главный. На самом краю, на лесной опушке, паслись три козы. «Овцы невкусные», — сказал один из солдат с арбалетом. «А вот ягнята хороши», — возразил главный. «Это не ягнята, взрослые овцы». «Вообще-то это козы», — сказал Терри. «Вот козы точно на вкус дерьмо», — сказал главный. «Зато это практически чистый белок», — сказал арбалетчик. Раздался выстрел. Я с трудом сдержала крик. Одна коза споткнулась и повалилась на землю. Две других бросились прочь. Я крутила головой, пока не поняла, откуда стреляли. Из дверного проёма синовала Стрелял тот рыжий придурок, на этот раз из пистолета. Поднял руки в воздух и победно завопил. А ведь где-то там прячется Джек. Где-то в той стороне, за деревьями, неподалёку от Коса. «Он мог задеть Джека», — прошептала я Бёрлу. «Там же Джек!» «Скажи ему, чтобы больше не стрелял», — обратился Бёрл к вожаку. но ну, серьёзно». Парень вновь поднял пистолет. У меня внутри всё окаменело. Я взглянула туда, где на земле лежала белая козочка, и увидела то, чего боялась больше всего. Из-за деревьев выбежал Джек и рухнул на колени рядом с козой. «О, нет, нет, нет, нет, нет!» кажется, бормотала я. Лихорадочно переводила взгляд с Джека на парня с пистолетом и обратно. Рыжий вообще ничего не замечал. Радовался меткому выстрелу, размахивал оружием, пританцовывал усиновало. «Он что, того?» спросил Дэвид. «Конченый дебил», кивнул Джуси. К счастью, главный, остальные звали его боссом, направился к своему заляпанному грязью грузовику и на ходу что-то крикнул Рыжему, который вновь поднял пистолет. Парень явно расстроился, но оружие опустил. Я бросилась через поле к Джеку. Он плакал, склонившись над козочкой. Та едва дышала. Из раны в боку сочилась кровь. «Дилли! Дилли!» — схлипывал Джек. На шейниках у коз висели бирки с именами. «Она единственная козочка породы ла на ферме. Она такая хорошая! Самая лучшая козочка на свете!» Мне хотелось побыть с ним, утешить, но времени на это не было. Когда Каза испустила дух, я отвела Джека обратно в лес, где, укрывшись за густым подлеском, прятался шел Никогда прежде я не повышала голос на брата, но тогда почти сорвалась на крик. Когда я добралась до сарая, Мэтти уже освободили. Бледный, он лежал на тюках сена, а Лука обматывал ему руку марлей «А неплохо вы устроились». сказал главарь Бёрлу. Его люди заняли коттедж. У двери на кухню он поставил сторожевых. Двух самых толстых солдат в клетчатых рубашках, с винтовками за спиной. «Почему они не уходят?» спросила я Бёрла. «Они не верят, что нашли всю еду. Думают, если заставить нас поголодать, мы будем вынуждены отдать припрятанное. И коз тоже собираются съесть». «Надо было самим вовремя забрать оружие», сказала я. Тогда они не отняли бы у нас всё. Ещё не успев договорить, я поняла, что не сучушь. «Ева, я тебя умоляю», — Бёрл говорил ещё более устало, чем обычно. В его голосе слышалось разочарование, и мне стало противно от самой себя. Если бы мы встретили их с оружием, сейчас никого из нас уже не было бы в живых. Налётчики не обратили внимания на овощи в огороде. Я позвала Джен, и мы выкопали морковь и сняли капусту. За несколько раз перенесли урожай в рубашках в укромное место, свалили грудой в неприметном месте, за гнилой корягой. Солдаты вывели Мэтти из сарая на улицу, видимо, его по-прежнему держали в заложниках. Или избрали козлом отпущения Два толстых стражника привязали его к тонкому деревцу неподалёку от коттеджа. Пока они затягивали на верёвках узлы, Мэтти смотрел вверх, на ветке. Затем они притащили на середину двора тело Дилли и, склонившись, принялись разделывать тушу. Штаны у них сползли, оголив задницы. Один толстяк извлёк из туши что-то похожее на длинные серые сардельки. Наверное, кишки. Джен вырвала. «Ха-ха-ха!» — хохотал рыжий парень. «Мне хотелось его прирезать». В темноте, лёжа рядом друг с другом в спальниках, мы шепотом переговаривались. Кто-то предложил поднять мятеж, но развитие этой идеи не получило. Пока у солдат оружие, и при этом заряженное, у нас нет никаких шансов. Я вылезла из спальника и спустилась вниз. Не нашла свою обувь, но далеко уходить я всё равно не собиралась. Вышла за дверь босиком и зашагала по траве туда, где в палатках ночевали ангелы и Бёрл. Я уже занесла руку, чтобы похлопать по входной занавесе, когда услышала тихий голос Бёрла. Завтра они убьют остальных коз. «А потом?» — спросил кто-то, наверное, Лука. «Эй, ты!» — раздалось позади меня. В спину мне уткнулось что-то металлическое. Я попыталась повернуться, но предмет воткнулся ещё сильнее. Рыжий. Подкрался незаметно. «Э, я тебе сейчас ногу прострелю!» «Конченный дебил», — сказал о нём Джуси. «Так или иначе, я его боялась». Парень, похоже, и сам не знал, что выкинет в следующее мгновение. Поэтому я медленно отошла от палатки Бёрла, гадая, не стоит ли закричать. Ствол скользнул по позвоночнику. «Я видел, как ты ходишь в лес», — сказал он. «Ты что-то прячешь». «Вышла пописать только и всего», — сказала я. Я действительно бегала писать в лес, как и все остальные. По установленному правилу, туалетом в доме пользоваться только по большой надобности. «Ты прячешь еду, у тебя есть заначка, и ты мне покажешь, где». «Сейчас, в темноте?» «Да нет там ничего», — запротестовала я. «Мне совсем не хотелось, чтобы он обнаружил Джека». «Кто там?» — раздался голос Бёрла. «Молчи», — сказал Рыжий. «Иди вперёд, шагай!» «Можно мне хотя бы обуться? Шагай!» Я осторожно ступала босыми ногами по земле, и парень постоянно подталкивал меня в спину дробовиком. Глаза постепенно привыкли к темноте. Мы подошли к лесу, и тёмная стена деревьев теперь заслонила собой небо. Я не знала, куда вести Рыжего. В лесу укрылись Джек и шел, а тут я заявляюсь с придурком, которому только дай пострелять. И этот болван твёрдо уверен, что я веду его в волшебную страну изобилия. Но Мэтти было куда хуже, и он не жаловался. «Тут только деревья и кусты, больше ничего!» уверяла я, осторожно ступая по земле. «Нечего искать!» Парень убрал дробовик от моей спины. Щёлкнул фонарик. Луч дёрнулся сначала в одну сторону, потом в другую, а затем метнулся вперёд. Рыжий вёл меня по тропке, петляющей среди стволов деревьев. «Только дёрнись, и я тебя пристрелю!» «Да, ты уже говорил», — сказала я. Напоровшись ногой на сук, я ойкнула. Парень струхнул и ринулся на меня. Я подняла руки, защищаясь, будто бы это помогло. «Больно», — объяснила я. Ногу сильно соднила, и я начала хромать. Словно зачарованная, брела я среди деревьев вслед за лучом фонарика. Смотрела, как вспыхивают в его свете листья и ветви, и думала, как увести парня подальше от малышей. «Куда мы вообще идём?» В голове не было ни единой мысли. Пустота. «Может, мы будем вечно вот так идти?» «Выйдем из леса, а там ничего». Наверное, мне уже стало всё равно. Парень что-то напевал себе под нос, действуя мне на нервы. Вдруг на тропинке впереди я заметила выложенные крест-накрест палки, словно решётка теста на пироге ко дню благодарения. «Какие тогда пекут? Яблочные? Черничные?» «Я бы не отказалась от кусочка», — подумалось мне. Рыжий споткнулся, и фонарь в его руке дёрнулся. Послышался треск ломающихся веток и вопли. Луч света теперь бил откуда-то снизу. Парень наступил на решётку и свалился в яму глубиной выше своего роста. Оттуда доносились его крики. Я заглянула внутрь. «Нога! Я сломал ногу! Помоги мне!» Но дробовик по-прежнему был при нём. И я ушла. «Вероятно, это была охотничья западня», — объяснил Бёрл. Лес располагался вне территории фермы, и многие в нём охотились и ставили ловушки. «Любой из нас мог переломать там ноги, а то и шею», — негодовала я. Но всё же спасибо тому, кто выкопал эту яму. Она пришлась как нельзя кстати. И я отправилась спать. Спросонья, соображая штуга, когда солдаты ворвались в сарай, я не сразу поняла, что они в ярости. Они принялись калашматить прикладами ружей по столбам и бить лампочки. Мы тёрли глаза и растерянно моргали. Наступило утро. «Козы! Куда, чёрт вас дери, подевались козы!» — заорал один. «Похоже, куда-то удрали». «Ну, хорошо», — злобно произнёс вожак. «Хорошо, детишки, вы за это поплатитесь». Солдаты развернулись и протопали к выходу. В недоумении за ними потянулись и мы. Мэти вновь стоял под деревом с привязанными к веткам руками. Кое-кто из солдат направил на него оружие. «Угадайте, почему они убежали?» — крикнул Бёрл. «Из-за выстрелов! Вы сами виноваты!» «А ну идите сюда!» Охранники-толстяки подталкивали ангелов винтовками, пока все трое не оказались внутри колючей проволоки, окружавшей теперь дерево. Лишь Бёрл остался снаружи. Бёрл и мы. И солдаты. «Идите и найдите коз!» Бросил нам вожак. «Каждые пять минут я буду делать вот так». Он просунул через проволоку что-то, напоминающее здоровенную красную вилку. Вилка коснулась Дарлы, и та с воплем подскочила. «Электрошокер для скота», — пробормотал Терри. Вожак тыкал снова и снова, пока Дарла не повалилась на землю. избиваясь она порезалась о колючую проволоку. Солба закапала кровь. «Найдите коз!» приказал вожак. «Ранения головы не так опасны, только сильно кровоточат», сказал Бёрл. «С ней всё будет хорошо. Думаю, надо сделать, как он сказал». Джек и шел увели коз через брод, за ручей, мимо ловушки, на дне которой спал рыжий в обнимку со своим дробовиком, через лесок, по гравийной дороге, мимо разрушенного гаража и заржавевшего плуга. мимо облупленного рекламного щита, призывающего устанавливать спутниковое телевидение. На соседское пастбище, рядом с одним из тех домов, что виднелись силосной башни. Вокруг паслись чёрно-белые коровы, а козы бродили в высокой траве у дальнего края загона. «Если мы приведём их обратно, их застрелят!» — сказал Джек. «Как Дилли! Как Дилли!» «А если не приведём, они продолжат мучить ангелов!» сказал рейф или возьмутся за кого нибудь из нас добавила я это несправедливо почему они должны умирать спросил джек и на глазах у него выступили слёзы. джек посмотри на меня сказала я мы должны отвезти их обратно это не шутки но козы же не виноваты плакал джек мы не должны жертвовать животными мы должны их спасти я скорее собой пожертвую но солдатам не нужен ты сказала я. «Понимаешь, они не едят маленьких мальчиков». «Не едят», — повторил Джек. В конце концов, мальчики пошли за козами к дальнему краю загона. Мы остались ждать возле дома. Крыльцо было завалено скейтбордами, самокатами и грязными ботинками. Я постучала в дверь, но никто не открыл. За окнами была хорошо видна залитая дневным светом гостиная. На ковре рядами рассажены игрушки. словно на занятиях в детском саду. Напротив, в кресле, огромный плюшевый лев, каких разыгрывают на ярмарочных аттракционах. Перед ним лежала открытая книга с картинками. Так и думаешь, что лев сейчас перевернёт страницу. Послышалось блеяние. К нам приближались козы, покорно следуя за Джеком и Шеллом. Мы двинулись в обратный путь. Джек и шел грустно хлюпали носами, то и дело поглаживая козочек. Но нас терзали совсем другие тревоги. Я думала о колючей проволоке и потемневшей руке Мэтти с прожилками чёрных вен. Но и вести кос на заклание мне тоже было трудно. По дороге я то и дело краем глаза косилась на их сонные мордочки с длинными белыми ресницами. Мокрые носы, тупые рожки, чуть сутулые спинки. Джек гладил их по шёрстке, и казалось, что поведением они нисколько не отличаются от наших собак. Тех, из большого особняка. также довольно помахивали хвостиками. Солдаты тыкали ангелов электрошокером и смотрели, как те мечутся от боли, натыкаясь на колючую проволоку, в кровь, расцарапывая руки и ноги. Но к нашему возвращению — космо оставили в поле, а Джека и Шелла в лесу — солдаты прекратили издевательство. Бёрл рассказал, что из дома вышла Саки — Она стояла, боюкая ребёнка, и глядела на солдат, пока те не бросили свои забавы. Видимо, присутствие младенца обломало им всё веселье. Теперь двое мочились на стену коттеджа, а третий играл на телефоне. Заметив кос, они проверили, что ружья заряжены, и ушли. На земле за проволочной оградой валялись на земле ангелы. Руки и ноги у них кровоточили. Над ними безвольно висел привязанный за руки к тонким веткам кизилового дерева Мэтти. Колени у него подогнулись, тело обмякло. Казалось, он спит. Мы наступили на проволоку, чтобы Лоу и рейф могли пробраться к ангелам. Сначала ребята подняли с земли Луку и, поддерживая с двух сторон, потащили к сеновалу. Сам он идти не мог, ноги у него волочились по земле. Уложив его на сено, парни вернулись за Джоном и Дарлой. Я спросила Бёрла, можно ли отвязать Мэтти, забрать с собой и его. Но Бёрл лишь покачал головой. «Лучше не заходить так далеко. Можно невзначай нарушить шаткое равновесие», — сказал он. В проёме двери сеновала позади нас показался вожак. Он осматривал свои владения, заложив одну ладонь между пуговицами рубашки. «Не дать не взять портрет Наполеона». Больше всех досталась дарли От пятен крови жёлтые рукава её хиповской туники побагровели. Лука со своей лежанки едва слышным шёпотом сказал, что две её раны необходимо зашить. Одна из них сильно разошлась и без конца кровоточила. Джусси предложил свои услуги. В последнее время у него появился интерес к подобной хирургической жути. Но Бёрл вежливо отказался, сказав, что справится сам. Лука руководил его действиями, а мы сидели рядом. Поначалу Дарла лежала без сознания, но потом очнулась и застонала. Лука, с видимым усилием пошатываясь, дотащился со своего места до нас и сделал ей инъекцию обезболивающего из аптечки, пока Бёрл обрабатывал самый глубокий порез смоченным в йоде тампоном. Дарла принялась хихикать и болтать чепуху, путаясь в словах. «Колючки!» — смеялась она. «Колючки-злючки!» «Злючки, колючки, колечки, ключ!» Но иголку ввести всё же дала. Пока мы смотрели, как игла ходит туда-сюда между краями раны, Лоу при виде операции пришёл в восторг, Джен в углу вырвала, послышались выстрелы. Я заткнула уши. Я понимала, что это выглядит по-детски, но мне слишком живо вспомнились сонные глаза и подрагивающие козьи хвостики. «Почему они отстреливают всех сразу?» — спросил Джуси. «Разве мясо не испортится, если его тут же не съесть?» «У них большой морозильник», — сказал Бёрл. «Целый фургон. Ты разве не слышал?» «Они обосновались в Макдональдсе». Солдаты похвалялись, что у них есть разделочные столы из нержавеющей стали, а из кранов идёт такой кипяток, что чуть задевался и обваришься. что морозильная камера у них доверху набита тяжёлыми пакетами с замороженной картошкой фри. Они собирались заняться разделкой туш в комфортных условиях профессиональной кухни. Перетащив коз за ноги, они раскачали трупики и по одному закинули в кузова двух пикапов. Проскрежетали по металлу копыта и рожки. Джек вернулся в лес. Он ведь правильно сделал Джен. Он не должен был всего этого видеть. Как и Шелл. Заметила Джен. Мы обменялись долгим взглядом, как будто если не отводить друг от друга глаза, то наши слова станут правдой. Даже заполучив коз, главарь по-прежнему не верил, что мы отдали его банде всю еду. Он и не подумал отвязать Мэйти от дерева. Вместо этого созвал шестерых бойцов, в том числе двух жирных охранников и мужика с арбалетом, и отправился в силусную башню, откуда солдаты перетаскали в джипы кучу продуктов. Мы оставались в сарае, расположившись среди тюков сена. Трое перебинтованных ангелов лежа, остальные — сидя. Когда погрузка завершилась, главарь вновь заявился в сарай и, стоя в дверях, сказал Бёрлу. «Ты, кажется, не воспринимаешь меня всерьёз. Думаешь, я шутки шучу?» «Нет, не думаю», — ответил Бёрл. «Мы знаем, что вы не шутите», — сказала Дарла. Она всё ещё не пришла в себя после обезболивающего, которое ввёл ей Лука. Лежала плашмя, накручивая на палец сальные дреды. Руки у неё были перебинтованы, так что позвякивающие браслеты она переместила на лодыжки. «Я уже хорошо их знала. Амулеты с рыбками и пацифистскими символами, полумесяцами и звёздами, спиралями и символами инь-ян. А вот аура у вас черным черна». «Замолкни, Дарла», — сказал рейф «Я пристрелю того парня», — сказал главарь, — «вашего учителя». «Он биолог», — сказала Саки. Она держала младенца на коленях. Завёрнутый в одеяло ребёнок напоминал гигантский кокон бабочки. «Да хоть тарзан, обезьяний царь. Даю вам время до захода солнца. Не узнаю к вечеру, где вы прячете еду, выстрелю ему в живот. Будет умирать долго и мучительно», — сказал главарь. «Повторяю, до захода солнца. И не говорите потом, что я вас не предупреждал». «У вас же полно картошки фри», — сказал Джуси. «Ваши парни хвастались». «И как мы можем отдать вам то, чего у нас нет?» — заметил Бёрл. Смелости им было не занимать. Так дерзить этому головорезу. «Наши запасы — не ваше собачье дело. Жду до заката». — сказал главарь, и по дороге к двери в сердцах пнул подвернувшегося под ногу. Осёл шарахнулся в сторону и от боли дёрнул хвостом. Джуз подкопил слюны, но извергнуть её предпочёл, отвернувшись от нас. Видимо, повзрослел. — Стопроцентный говнюк, — вынес он свой вердикт. После появления солдат дождь временно прекратился, но теперь зарядил вновь. Мы пошли укрыть Мэтти от ливня намётом с его палатки, но он уже вымок до нитки. Несмотря ни на что, пока мы с Вел оборачивали его мокрые плечи сухим спальником, он слабо нам улыбнулся. «Когда они найдут того парня в лесу, он на меня донесёт», сказала я Бёрлу, когда мы вернулись в сарай. «Думаешь, мне сильно не поздоровится?» Он подготовил чистую марлевую повязку и начал разбинтовывать руку Дарлы. Рэйф и Джен сели в изголовье и положили руки ей на плечи, чтобы она не дёргалась. «Не думаю, что они особенно о нём переживают», — ответил Бёрл, отдирая от кожи окровавленную марлю. «Парень-то с приветом», — заметил Терри. «Мне кажется, он просто прибился к ним по дороге», — сказал Бёрл. «Ой, ой, ой», — застонала Дарла. «Обезболивающее перестало действовать», — сказал Рейф. больно простонала дарла Со своей лежанки поднялся Лука, его качало. «Дай-ка мне», — сказал он и взял бинт из рук Бёрла. Внезапно по разным углам сарая разом затрещали сверчки. «Но откуда им тут взяться?» «Телефоны», — сказал Джуси. «Это же телефоны!» Так и есть, некоторые ещё держали заряд. Настройки сбросились до стандартной мелодии уведомления, и теперь она звучала одновременно из нескольких мобильных.